Глава третья. До последнего вздоха. Перед стартом Свел ещё раз провёл совещание с командующими, уточняя диспозицию каждого флота и особенности боя на встречных курсах. Оказалось, всё не так просто. Удар на встречных курсах унесёт в вечность много кораблей противника, но оставшиеся продолжат свой полёт к планете Дакос. Быстро произвести торможение и лечь на обратный курс мы не сможем. А когда это сделаем, остатки флотов Джао будут далеко и догнать их не удастся, учитывая, что нужно еще набрать маршевую скорость. Командующий Горлов закончил и посмотрел на Свелла. Согласен. Остатки флотов Джао встретит засадный флот Стронга. Для них это будет большая неожиданность. Позитивную роль флот Стронга сыграет, но решающий победы не принесет. Я вот что предлагаю. Нужно оставить здесь два флота для встречи Джао. Тогда гарантирована победа. Хорошая тактическая идея. На марше флоты Джао ничего сделать не смогут и попадут в тройной капкан. Правда, нам придется бить с полной отдачей. Так и будет. Приняв все меры тактического и стратегического характера, стартовали, набрали крейсерскую скорость и понеслись навстречу Джао. Время летело быстро. В походе готовились к бою, тренировались. У Свелла возникла идея произвести экстренное торможение и встретить флот противника на малых скоростях. Такой манёвр давал возможность увеличить временной промежуток боя и захватить больше целей. «Проще говоря, уничтожить больше кораблей. Посоветовался с командующими, те согласились. Просчитали точку начала торможения с тем, чтобы Джоу не смогли понять, что происходит, и на полной скорости влетели в ловушку. Ровно за 40 часов до контакта приступили к торможению, за 5 закончили. Скорость флотов упала значительно. Экипажи приступили к захвату целей и сопровождению боевыми комплексами. До огневого контакта времени оставалось много. Джао ничего поделать не могли. Неслись на крейсерской скорости прямо на межгалактический флот. Тут нужно отметить, что расстояние между кораблями на марше очень значительное. Соответственно, лобового столкновения ожидать не приходилось. Корабли обоих флотов проходили сквозь строй уничтожая друг друга. Флотам Джао цели проводить сложнее мешала большая скорость. Командующий флота Джао наблюдал странности, происходящие с флотом Союза, но особого значения не придавал, посчитав, что на таких скоростях торможение флота противника не имеет решающего значения. Так и было, но давало некоторое тактическое преимущество, которое нивелировалось превосходством в кораблях. Массированный залп флота Джао превосходил по мощности залп флотов Союза. До огневого контакта оставался один час. Время спрессовалось. Командующие доложили о готовности к бою и захвате целей. Стрелять рано, расстояние слишком большое. До огневого контакта время есть. И Икхоил отдал приказ открывать огонь только по его приказу. Он хотел произвести массированный залп, который очень трудно отрезать, учитывая, что часть боеголовок самонаводящаяся. Момент истины. Флот достиг отметки огневого контакта. Койл не спешил, продолжая сближаться с флотом Союза, чтобы поразить его на короткой огневой дистанции. Флот подошел к критической точке сближения. Дальше тянуть опасно. Можно получить превентивный удар. Огонь всеми калибрами по целям. скомандовал он, наблюдая за началом боя. Туча боеголовок всех калибров понеслась навстречу союзному флоту. Казалось, такого удара флот союза не выдержат. Койл впился в показания сканирующих комплексов. До флота союза оставалось несколько секунд, но в бою это очень большой промежуток времени. И вот, когда ракеты почти достигли цели, Что-то пошло не так. Пространство по всему периметру удара дёрнулось, задрожало, потом сжалось и вывернулось, поглотив весь рой боеголовок. Мгновенно успокоилось, как будто ничего не произошло. Хэл шокированно наблюдал за происходящим. Внезапно с его флотом стали происходить такие же странности. Неведомая сила ломала и коверкала корабли. «Огонь!» — командовал Кхоэль, а на его флоты уже неслись обычные боеголовки. Завязалась скоротечная битва на встречных курсах. Но Кхоэль уже знал: он проиграл. Союзный флот применил оружие последний вздох. Оставалось только гадать, откуда оно у них. Флоты пронеслись встречными курсами, сея смерть вокруг себя и разошлись, удаляясь. На месте битвы беспорядочно вращались подбитые корабли. Их было очень много. Постреляли еще немного вдогонку догонку друг к другу, и все, Огневой контакт закончился. Флот Галактического Союза приступил к экстренному торможению, тогда как Джао только увеличили скорость, стремясь прорваться к планете Дакос командующим приступить к экстренному торможению. Проводим манёвр и ложимся на обратный курс. Летим следом за флотом Джао. Они сейчас празднуют победу, но рано. На марше быть готовыми к бою. Флоты Джао попадут в клещи, им некуда деваться. Вариантов действий всего два: идти напролом пролом через флоты заслона, которые стоят у них на пути и ждут своего часа. Либо произвести торможение и ложиться на обратный курс, а тут мы доложите о потерях и подбитых кораблях. Свел тяжело опирался на мощные лапы. Бой его вымотал. Экипажи только наблюдали. Работали автоматические системы. Время растягивалось на безмерно малые величины, в которых наносекунда очень много. Время измерялось гораздо более малыми величинами зептосекундами. Это одна триллионная миллиардная доля секунды или десятичная точка, за которой следует 20 нулей и единица. Для экипажа и бой длился короткий промежуток времени, но если его измерять зептосекундами, то он длился целую вечность. И результат не заставил себя ждать. Начали поступать доклады. Аналитическая система суммировала и систематизировала потери. В итоге получалось, что объединённый флот лишился сотен кораблей, большие потери в живой силе. Ну и сотни кораблей дрейфовали, получив повреждения, некоторым требовалась помощь. Командующие, мы понесли ощутимые, но не критичные потери. Организуйте помощь терпящим бедствия кораблям. Для этого оставьте необходимое количество звёзддалятов. Остальным приказ. Курс на планету Дакус. Нам нужно добить Джао. Потери их флота тысячи кораблей, многократно больше, чем у нас. Но победой этот бой пока считать нельзя. Прошу мобилизоваться и быть готовыми в любой момент вступить в бой. Скоро флот и Джао наткнутся на засаду. Флот Стронга занял позицию таким образом, чтобы мог ударить по флотам Джоус фланга. Командующий расположил корабли за единственным спутником одной из планет. А вот наконец и сообщение от маршала Свелла о том, что прошел бой на встречных курсах. Флот Джоу потрепали сильно, но не критично. Он движется прямо на вас. Стронг, нанеси удар всем, что имеешь в распоряжении. Как это делать, учить не буду. Ты знаешь лучше меня. Флот Джао уже должен появиться на твоих сканерах. Действительно, сканеры отображали много засветок летящих прямо на него. Стронг скомандовал флоту к бою. Он учитывал такую особенность, как скорость флота Джао. У него будет возможность сделать три залпа по встречному курсу управляемыми ракетами во фланг и в догонку. Вряд ли флот Джо сможет ответить на такой скорости. Просто пронесется мимо. Да и не видит он их сейчас. Флот Джо подошел на расстояние огневого контакта. Заработали боевые комплексы, производя залп за залпом. Для Джо такой маневр – серьезная неожиданность. На сканерах моментом отобразилась масса боеголовок, несущихся прямо на них открыли заградительный огонь. Многие цели поразили, но много кораблей оказалось подбито прорвавшимися. И это не всё. Через три наносекунды посыпались удары во фланг, и многие корабли поплыли дальше в пространство по инерции, разбрасывая обломки и фонтанируя выбросами декомпрессии. залпы вдогонку особого урона не нанесли, но всё-таки поразил некоторое количество кораблей. Стронг не мешкая, доложил Свеллу. Нанёс удар по флоту Джао. Ответного огня не было. Потерь нет. Ложусь на курс преследования Джао. Правильное решение. Поздравляю с боевым крещением. Экстренно стартуйте. Наши флоты заканчивают манёвр разворота и тоже ложатся на курс к планете Дакус. Вы будете на месте раньше. На вас большая надежда и нагрузка. Пока мы не подойдём, будете биться одни. Флот Джео в клещах. Вы нанесёте удар с тыла, пока они будут вести бой с двумя нашими флотами по курсу. Понял, выполняю. Свел не мог отойти от терминала управления объединёнными флотами. Каждую минуту требовалась какая-нибудь корректировка. Сейчас он вышел на общую связь и сообщил, что флот СТРОНГА отработал по флоту ЦЖАО из засады, те даже не смогли ответить. Потерь нет. СТРОНГ лег курсом преследования Джао, вернее, его остатков. Теперь Джао в пространственных клещах. У них два выхода: сдаться или погибнуть. Выбор за ними. На связь вышел командующий Горлов. Маршал, может возникнуть неразбериха, пока мы подойдём, флоты смещаются. Там бой обещает быть долгим, с артиллерийской дуэлью. Что предлагаете, адмирал? С марша не производить массовые залпы, выполнить торможение и вступить в бой по ситуации. А так мы можем уничтожить и своих, и чужих, на расстоянии сканеры не смогут распознать. Согласен. Принимается. Идите в авангарде. Разрешаю применять тактику боя по обстоятельствам. Спасибо, маршал. Флот наконец совершил маневр разворота, оставив корабли для помощи терпящим бедствия, и задействовав маршевые двигатели, устремились вдогонку за Джао. Свел особо не волновался за флот из Аслона. Он оставил им одну из кадров с установками последний вздох. Вторая эскадра с ним здесь. Флоты, прикрывающие курс к планете Дакос, возглавлял командующий Цинши. Семёнов командовал эскадрой с установками Последний вздох. Оба понимали возложенную на них сложнейшую задачу. Правда, была надежда на то, что галактический флот уничтожит вторгшихся джао, но ожидания не оправдались. Маршал сообщил о битве на встречных курсах. Флот Джао стереть в порошок не удалось. Не уничтожил его и Флот Стронга. Теперь очередь за ними. Флот Джао сильно ослаблен, но все еще достаточно силён, чтобы вступить в бой. Ему придется произвести маневр торможения. Битва в этом случае примет позиционный характер, а это даст время маршалу И Стронгу подтянуться и помочь в уничтожении флота Джао. Командующий Цинши связался с Семёновым. Он возглавлял эскадру, которую оставил маршал Свел. Командующий, скоро бой. От вашей эскадры зависит победа. Думаю, расположить вас по центру, чтобы залпы установок уничтожили как можно больше кораблей до того, как завяжется позиционный бой и установки применять станет нельзя, потому что смешаются наши корабли и джао. «В эскадре семь кораблей с установками. На мой взгляд, лучше растянуть корабли по фронту, но решать вам. Я понял. Тактическую схему сообщу позже. Время еще есть. Цинши размышляла о предстоящей битве, передвигая флоты на тактическом фрейме. Пора принимать окончательное решение. По большому счету, флоты находились в боевом построении, но он все же внес кое-какие тактические задумки». Битва предстояла классическая. Джао наступают, флоты Союза в обороне. Джао придется произвести торможение, потому что плотность кораблей Союза большая и не позволит пролететь кораблям врага. Этот маневр произведен намеренно, чтобы вынудить флоты Джао начать торможение. Свел и Стронг основательно потрепали Джао, но их число велико. Впрочем, наступающая сторона должна иметь минимум троекратное превосходство в количестве кораблей. А судя по данным сканеров, кораблей гораздо больше. Осталось поставить точку. Разложите свой с установками «Последний вздох. Командующий решил не размазывать ударную силу из кадры по фронту, а сосредоточить обстрел по центру, усилив фланги обычными кораблями. О чем тут же сообщил командующему Семёнову. Сканеры показывали, как замедляются флоты Джао. Значит, приступили к торможению и будут атаковать по всем правилам военной науки. Вначале дуэль на дальней огневой дистанции с постепенным сближением. Такая тактика устраивала Цинши. Битва быстрой не будет, а значит, у Стронга появляется время подойти и ударить с тыла. Пока никаких неожиданностей. События развивались предполагаемо. Скоро флот и Джао выйдут на дистанцию огневого контакта. Бои это всегда волнительно и непредсказуемо. Никогда не знаешь, что может произойти. Какая неожиданность подстерегает. Потому нужно постоянно следить за ходом событий и корректировать действия своих флотов. А вот ты сейчас вставал вопрос: делать залп с дальней дистанции? Или подождать. Если подождать, придется сбивать вал ракет и торпед которые выпустят Джао. Командующий решил подпустить Джао поближе, чтобы бить наверняка. Дальняя дистанция не давала точности стрельбы. Стреляли практически наугад. Бывало, что и попадали, но большая часть снарядов летела мимо. Джао отстрелялись с дальней дистанции и пошли на сближение. Цинши дал команду перехватить опасные боеголовки. Их оказалось немного. Джао начали сближаться, активно атакуя ракетами и торпедами. Флот Цинши не отвечал, ждал, когда Джао подойдут на дистанцию гарантированного результативного удара. И вот момент наступил. Вал ракет и торпед флотов Джао почти нескончаемый. Флот Союза еле успевал их перехватывать. Агани скомандовал Цинши. Первый ударила эскадра с установками. Такого никто не видел. Корабли первой линии наступающих просто исчезли в складках пространства. Джао на мгновение растерялись и пропустили удар обычным оружием. Много кораблей получили попадания. Эскадра сделала еще один залп и все. Больше стрелять нельзя. Флоты смешались в хаосе битвы, которая вступила в затяжную фазу. Корабли сражались друг с другом, разбившись практически на пары. Флагман Цинши вступил в битву сразу с двумя кораблями. Использовалось все имеющееся оружие. Один корабль удалось подбить, но второй срезал корму флагмана как ножом. Повреждения критические. Наступила пора с честью закончить бой. Цинши приготовился к неизбежному. Битву союзный флот проиграл, несмотря на значительные потери. Цао теснили корабли флота Циньши и Семёнова. Те вели ожесточенный бой до конца, но силы слишком неравны. Один за другим корабли покидали сражение, уходя в вечность, прихватив с собой два-три корабля противника. Цинши в последний раз окинул взглядом поле боя. Картина оптимизма не прибавила. Его флот сражался героически, но кораблей становилось всё меньше. Флот Джао нанесён серьёзный урон, но всё равно недостаточный. И тут его взгляд зацепился за новую метку. Сердце забилось. Флот Стронга вышел на дистанцию огневого контакта и заработала связь. Вижу, дела плохи, командующий. Их слишком много. Делаю всё, что могу вовремя, чертовски вовремя. Так и было задумано. Посмотри, как сейчас закрутятся джао. Флот Стронга сделал залп и резко пошел на сближение. Скорость не сбрасывал. Времени на торможение не было. Решил ударить с марша. Сложнейшая задача, но опыт имелся. Цинши ждал залпа, который покончит с его флагманом. Но на борту нападающего корабля появился выброс декомпрессии от попадания торпеды. Флот Стронга на скорости расстреливал корабли «Джао». Те в панике метались, не зная, что делать. Оставшиеся корабли Цинши, воодушевлённые помощью Стронга, яростно кинулись в атаку. Наступил решающий перелом в битве. Дальше произошло невероятное, то, во что трудно поверить или даже просто невозможно. На связь вышел командующий флотами Джао Хойл и попросил связи с командующим флотом Союза. Цинши ответил. Я, командующий объединённым флотом Джао, объявляю о поражении и признаю победу галактического флота. Мы прекращаем огонь и сдаёмся. Наша делегация готова прибыть на ваш флагман для капитуляции. Победа! Стронг, победа! Только что флот Джао капитулировал. Поздравляю, командующий. Нам удалось разбить флот до подхода основных сил маршала Свелла. Цинши установил общую связь с флотами и поздравил с победой, предупредив, что расслабляться рано. Нужно держать флот Джао под контролем. После чего, ответил командующему флота Джао, деактивируйте боевые комплексы, отключите системы целеуказания и ждите дальнейших команд. Ситуация все равно складывалась непросто. Без совета маршала не обойтись. Да что это я, совета? Нужно срочно доложить о капитуляции, а то он с марша шарахнет схрахнет поджало. Немешкае установил связь с маршалом Свелом. Тот сразу ответил: "Впрочем, ничего хорошего от Цинши не ожидал, однако ошибся. Теряю оперативную хватку", подумалось ему. Маршал Мы с командующим Стронгом разбили флоты Джао. Только что их командующий капитулировал. У Свела конвульсивно дёрнулся хвост от предчувствия беды. Но, возможно, ещё есть шанс предотвратить её. Тут главное спокойствие. Я поздравляю с победой вас и ваши флоты. Теперь, командующий, наденьте средства индивидуальной защиты от миманитической атаки Джаосами и дайте такую команду экипажам флотов. Мы отрабатывали с вами эту операцию. Маршал, да всё нормально. Какая миманитическая атака? Сейчас примем капитуляцию и конец войне». Свел, понял. Атака уже началась. Только так можно интерпретировать ответ командующего. Он постепенно переходит под контроль Джао. Что делать? На ум приходило только одно: задействовать эскадру, которую оставил, и дай бог, чтобы она уцелела. На вызов ответил Семёнов. Слушай приказ. Джао начали маниманическую атаку на экипаж флагмана. Ваша задача прикрыть его. Заставьте экипажи надеть средства защиты. По возможности, конечно. Я такой приказ дал. Приказ понял, приступаю к исполнению. СВЛ посмотрел на сканеры. До места битвы оставалось еще 15 часов хода, плюс время на торможение, и снова связался с командующим Цинши. Командующий, капитуляцию буду принимать лично. Ваша задача дождаться моего прибытия. Маршал Свел: "Это наша с командующим СТронгом победа. И будет правильно, если мы примем капитуляцию флота Джо. Джо всё плотнее берут под манимонический контроль флагман с экипажем, и поэтому командующий начинает говорить и делать то, чего не должен". Маршал решил поговорить с командующим подольше, потянуть время, чтобы Семёнов сумел нейтрализовать манимоническую атаку. В вашем предложении есть здравое зерно. Ваш вклад значителен. Расскажите поподробнее об этой славной победе. Победе маршал. Я начинаю понимать, что сделал ошибку. Целью должен стать ваш мятежный флот. Вы атаковали высших существ. Я должен исправить ошибку. Я объявляю вам войну и вместе с флотом Чжоу буду вас атаковать. Командующий, не стоит торопиться. Нужно подготовиться. Ваш флот не в лучшем состоянии. А Джао и не говорю, они разбиты. Вы не понимаете. Погибнуть за Джао честь. И замолк. Экипажи из кадры Семёнова работали на полную мощность. На кораблях Койла находились Джао и проводили мощную ментальную атаку. Все кибдега из кадры напряглись, выставляя блоки. Эскадра подходила всё ближе к флагману. Цзяо заметили манёвр, но встретив мощное сопротивление, вновь попытались додавить экипаж флагмана, и им это почти удалось. Но кибдега поставили мощный блок, а потом и вовсе нанесли удар, лишив Джао на кораблях воли. Маршал, маниманическая атака Джао отражена. Отлично поработали. Держите ситуацию под контролем до моего прибытия. Цинши оглядывался по сторонам, приходя в себя и не понимал, что произошло. Он помнил, что говорил маршалу, но почему? Ответить не мог. Связь вновь ожила. Командующий, как самочувствие? Что это было, маршал? Манимоническая атака. Повторяю, наденьте средства защиты. Цинши машинально надел шлем. Вас атаковали Джао и почти подчинили себе, но нам удалось отбить атаку и взять их особи под контроль. До моего прибытия никаких действий не производить. Флот держать на прицеле. В случае неожиданностей стреляйте на поражение. Слушаюсь маршал». Способность мыслить возвращалась к командующему. Он понял, насколько близко подошел к точке невозврата, и внутренне содрогнулся. Капитанам кораблей флота срочно экипировать экипажи средствами индивидуальной защиты от мнемонического вторжения. Коул не ожидал такого количества неприятностей. Установки последний вздох основательно выкосили его флот на встречных курсах. Потом удар с фланга. И вот теперь здесь. Всё шло хорошо, пока стыла, не ударил флот Союза, и ситуация резко не поменялась. Союзный флот получил тактическое преимущество. Сражение перешло в битву между кораблями. Хил увидел приближение поражения и пошел на хитрость. Он объявил о капитуляции, и ему казалось, что он принял такое решение сам. На самом деле нет. Подтолкнули его к такому шагу Джао, которые находились на многих кораблях флота. Они решили провести маниманическую атаку и взять под контроль флот союза. Задуманное почти получилось, но неожиданно они уперлись в щит, а потом и вовсе получили ответный удар. Сомнения отпали. С ними воевали кипдигаи. Теперь поражение окончательное и настоящее. Хойл вдруг понял, что ему нужно делать доложить избранным. Талис не сомневался в победе флотов. Сейчас в межгалактическом союзе возникли какие-то проблемы. Кто-то взял контроль над флотами союза. Со паниковал и собирался бежать. Но ничего, эту проблему решит командующий Хойл со своими флотами. Талис не беспокоился. События предрешены, и стабильность в союзе скоро восстановится. Доклад Хойла его поразил. Он понимал, что через него передает информацию Бесон, сущность Джао, отвечающая за операцию. Избранный, нам противостоят Ким и помогают флоту союза ментальной поддержкой. Мы нейтрализованы. Флот Хойла проиграл битву и капитулировал. Такого удара Талис не испытывал давно. Откуда взялись Кибдега? Лагуна исчезла вместе с ними. Что происходит? Кибдега практически отвоевали руководство в Межгалактическом союзе. Не зря паниковал Соо. Нужно было его послушать. остатки флота нельзя оставлять Кибдега. Его нужно уничтожить. «Хотя нет. Не получится. Там Джао. Своих уничтожать я не могу. Придется договориться, чтобы Джао отправили на планету Соас. Бессон, готовьтесь к эвакуации. Никаких действий не предпринимать. С Союзом разберемся позже. Предстояло принять еще одно решение, непростое. Что делать с Со и планетой Дакос? Можно уничтожить, но зачем? Если кибдега даже и остались, их немного. Нужно подождать, а потом взять под контроль. Разрушать инфраструктуру бессмысленно. Потом самим же придется восстанавливать. Связался с СО. СО, so, приказываю срочно эвакуироваться. Наш флот проиграл битву. Никаких действий не предпринимать. Просто эвакуируйтесь и все. Слушаюсь и исполняю. На этот момент межгалактический союз мы потеряли. А с ним и несколько галактик. Но это небольшая плата за избавление от кибдега. Нужно предупредить командующего флотом Лентага, что у Тернаков его могут ждать сюрпризы. Посол Тонга никуда не делся и, скорее всего, укрепляет флот Тернаков. Бесен сообщил Талису, что переговоры с командующим флотом Союза приостановлены до прибытия маршала Свела. Дождёмся прибытия и обсудим с ними детали. Мы их недооценили. Кипдега ушли, но оставили своих особей, которые противостоят нам. Флот маршала прибыл и, завершив манёвр торможения, лёг в дрейф. Взяв на прицел остатки флота Джао, наступило время продолжить переговоры, но неожиданно на связь вышел Соо. Поздравляю с победой, маршал. Вы победили не только наш флот, межгалактический союз ваш. Я покидаю планету Дакус, так что можете руководить союзом. Никто не знает реального положения дел. Руководите. Пусть всё идёт как шло. Но борьба не окончена, и мы ещё вернёмся. Неожиданная капитуляция СО. Впервые вы отступаете без боя. Не капитуляция, маршал, перемирие. Лишь время покажет, насколько вы хороши. Не делайте ошибок, не открывайте реальные роли Джао, обыватель вам не поверит. На этом связь прервалась. Свел несколько ошарашенно взвешивал состоявшееся общение. Очень нестандартное, ведь так Джао себя не вели. Но решил отложить анализ на потом и занялся текущими делами. «Командующий Шикхоил. Я маршал Суэл, сопредседатель Межгалактического союза, готов принять капитуляцию вашего флота. Для чего жду на флагмане вместе со всеми особями Джао? Я ждал вас, сопредседатель. Готов прибыть на флагман. Что касается особей Джао, то они содержатся в особых условиях, и транспортировка им может повредить. Я знаю условия содержания этих существ. Возможности для перевозки у вас имеются, а у меня созданы условия для их комфортного размещения. У вас нет вариантов командующей. Будем на флагмане через пять часов. Нужно собрать Джао». Хорошо, жду. Ровно через пять часов два шаттла пристыковались к флагману и через шлюзовой рукав разгрузили аквариум из джао, а потом перешли на флагман сами. Свел находился в отсеке приёма, ожидая командующего кхоэла. Тот появился через некоторое время. Внешне походил на огромную гориллу, разве что туловище удлинено больше, чем нужно. Он относился к расе расположенной в созвездии Кита остановился, не доходя до своела, и внимательно его рассматривая. Я думал вы человек, но это не имеет значения. Предлагаю приступить к делу. Хорошо, к делу так к делу. Этот отсек экранирован от любого проникновения, даже мнемонического и телепатического. Как вы себя чувствуете? Неплохо, как всегда. А что? Я освободил вас от контроля Джао. Вы уверены, что поступали правильно до этого момента, и все ваши решения ваши. Хойл прислушался к себе и своим мыслям. Он видел Джао. Водянистые медузы сейчас не вызывали у него восхищения. Да Иксвелл он не питал ненависти, хотя должен был. Непонятно, зачем вёл войну с Кибдега. Они его цивилизации совершенно не нужны. Наступило прозрение, и события представлялись совсем в другом свете. Свел не торопил, понимая, что происходит в сознании Кхоила. «Все перемешалось. Я не могу ответить на ваш вопрос. Получается, что эта война нас вроде бы и не касалась. Не волнуйтесь. Вы сейчас оцениваете ситуацию реально, а не через призму искажений Джао. Мы сняли с вас телепатический контроль этих существ. Вы привезли их на флагман. Да, собрал всех и привез, хотя внутренне не хотел, но меня что-то сподвигло на это. Джао вынудили. Они очень дорожат своими жизнями, но представители других цивилизаций для них ничего не стоят. Странная сложилась ситуация. Однако приступим к подписанию нашей капитуляции. Думаю, подписывать должны не вы, а Джао. Вы воевали, находясь под контролем кукловодов, они должны признать поражение, подписав капитуляцию. Разве так можно? Почему нет? Давайте посмотрим, кого вы привезли. СВЛ погрузился в телепатическое сканирование привезённых джао. Они пытались закрыть свои сознания, но куда там. Маршал выяснил, кого привёз Кхоил. Он искал главную особь, командующего, и нашёл. Хватит прятаться, Бесан. Ты командовал флотом. Сейчас тебя перенесут в отсек переговоров. Не вздумай отдавать в конце. Пошли ответные мыслеобразы. Гипотека больше нет. Они исчезли вместе с планетой. А откуда у тебя, Маршал, этот дар? Ты не в том положении, чтобы задавать вопросы. Ну вот, Коул, сейчас принесут Джава, командующего флотом. Его зовут Бессон. Ничего не понимаю. Я командующий. Сейчас поймяте. Переборка отошла в сторону, и в отсек вкатили солидных размеров аквариум, в котором плавала джао, активно посвёркивая огоньками. Ваш посмотрел свел на кхойла. Кто его знает, они все одинаковые. Но вдруг моментально изменил своё мнение и быстро ответил. Нет, не мой. Тот был больше. Бесан, такое теперь не пройдёт. Предупреждаю, еще одна подобная выходка, и я спущу воду из аквариума. Посмотрел на Кхойла, тот снова пришел в себя. Что это было? Тебя взял под контроль Джао. Вы все находились у них под контролем. Никогда бы не поверил, но вы меня убедили. Можно я его уничтожу? Нет. У нас договор. Давай, продолжим то, зачем вы сюда пришли. Биасен, ты готов подписать капитуляцию от имени Джао? Не в моей компетенции принимать такие решения. У избранных». Не проблема. Я организую связь. Давай коды и частоту. Подумав, Джао сообщил коды и частоту. Свел передал связисту, и скоро связь наладилась. На связи избранный Калис. Что случилось, Бессон?» Избранный. Меня и остальных джао принял маршал Свел. Он предлагает подписать капитуляцию. Маршал Суэлл, сопредседатель межгалактического союза, а теперь его председатель. Не нужно менять правила игры. Зачем тебе мы? Есть представители рассылао. Он и подпишет. Вы сами меняете правила так часто, как вам это удобно. Но не в этом случае, Талис. Ты не понял. Проиграли не Лао, а вы, Джао. Вы подпишите капитуляцию. После этого я отправлю Джао домой. В противном случае нет. Не с того начинаешь, председатель. Тебе надо с нами дружить, а ты сразу поднимаешь планку. Расставим акценты, Талис. Я не собираюсь дружить и сотрудничать с Джао. Впрочем, как и Тернаки. Не хочешь не надо. Тернаки не твоего ума дело». Тут ты не прав. У нас с ними договор о сотрудничестве и взаимопомощи. Они вообще хотят войти в межгалактический союз. Вряд ли успеют. Мы их направим на путь истинный. Ты прав. Флот, который направил туда. Я вижу его на сканерах. Думаю, его постигнет та же судьба, что и этот. Хотя ваше дело. Будете подписывать капитуляцию или нет? Будем. Ты не оставляешь нам выбора. Но флот отпустишь. Капитулируйте без всяких условий. Флот не ваша забота. Его переиграли. Такого Фигаско не терпел давно. Но все равно ситуация не критичная. А вот насчет Тернаков свой прав. Нужно поменять планы, а то останемся без боевого прикрытия. «Соедини с Бессоном. СВЛ выполнил просьбу. Подпиши капитуляцию и возвращайся. СВЛ торжествовал. Он одержал вторую победу над избранным Талисом. Тот почувствовал настроение маршала. Не торопись торжествовать, председатель. Мы еще не раз встретимся. Сэвел не успел ответить. Талис прервал связь. Главное сделано. Вот бы Светлов обрадовался, как они там, в новой галактике. Пролетела у него мысль. Я готов поставить свою подпись под капитуляцией, напомнила себе Бессон. Капитуляцию на специальном носителе Бессон заверил. Когда вы нас отправите на родину, председатель? Немедленно. Вы мне не нужны. Прощайте, Бессон». Коэль, не хотите попрощаться с Джао? Я бы лучше с удовольствием его убил. С этим придётся повременять. Думаю, в будущем у вас будет такая возможность. Свел дал команду, и аквариум с высокопоставленным Джао вынесли. Джао нужно доставить на планету Сос. Нам нельзя. Может быть, вы подберете экипаж и слетаете? Неожиданное предложение, маршал. Даже если учесть, что избранные не знают о нашем прозрении, вернее, избавлении от контроля, Все равно очень рискованно. Бессон знает. Согласен. Риск есть. Остается один вариант отправить на корабле в автоматическом режиме. Потом сделал паузу, посматривая змеиным взглядом на Кхоэла. Он слегка переминался на задних конечностях, передние висели ниже колен. Морда опущена. Вселенная экспериментировала с живыми существами, иногда очень неожиданно, как в этом случае. Чувствовалось, что Кхоэл обладает невероятной силой. Что думаете делать дальше, командующий? Тот непроизвольно дернул мордой. «Мое будущее зависит от вас, а мой флот под прицелом ваших батарей. Необходимость, командующий. Мы же воевали. Я вот что предлагаю. Возвращайтесь к флоту, займитесь спасением экипажей, приведите в порядок корабли. Мы тоже со своими разберемся. У вас и ваших экипажей будет время обдумать ситуацию без контроля Джао». Боже, встретимся и обсудим, как поступить. Спасибо, маршал. Я думал, условия будут суровей, а вы проявляете снисходительность, с пониманием относитесь к положению, в которое мы попали. Как только закончу с организационными вопросами, сообщу. Койл, мы воевали не с вами. Э, с кем же? Несколько опешил тот. «С Здао, о вашей цивилизации мы даже не знали. Так что к вам претензий не имеем. На этой позитивной ноте и расстались. Коил несколько опешил от свободы и состоявшегося разговора с маршалом СВЛом, который сделал первый шаг в налаживании отношений с цивилизацией Лао. Тем не менее, маршал понимал, что может случиться всякое, и нужно проявлять предельную осторожность. Поэтому дал команду флотам держать корабли противника под прицелом, но не мешать оказывать помощь подбитым кораблям, собирать спасательные капсулы и эвакуировать экипажи. Флот противника деморализован. Мы освободили их от контроля Джао, которых отправили в Асуасе. Теперь и командование, и экипажи приходят в себя и понимают, что воевать с нами никакого смысла не было. Сейчас закладывается первый камень в здание дружбы с другими цивилизациями, которые находятся под контролем Джао. Маршал пригласил командующих флотов из кадра на совещание на флагман. Нужно определиться с будущим. Командующие собрались через несколько часов. На этот раз конференц-зал не вместил всех. Пришлось приносить дополнительные кресла. Наконец, организационная часть закончилась. Свел решил начать совещание. Поднялся на своих задних конечностях во весь рост и зарычал. Со стороны он выглядел весьма свирепо, но присутствующие знали своего маршала. Господа командующие межгалактическим флотом, поздравляю вас с полной победой над врагами нашей цивилизации. Сегодня Джоу Бессон подписал полную и безоговорочную капитуляцию. Его слова заглушили овации и приветственные выкрики. Он подождал, пока аудитория успокоится, и продолжил: Наша победа открывает путь к мирной жизни, но Джао будут стремиться взять реванш, поэтому придется быть в готовности. Вы видели перед собой флот Джао, но все дело в том, что воевали не Джао, а представители других цивилизаций. Например, командующий флотами Хоэ из цивилизации Лау. Я всех пока не знаю. Сейчас они выведены из-под контроля Джао и приходят в себя, осознают реальное положение дел. Позже мы наладим с ними контакт и поможем избавить цивилизации от контроля Джао, как это сделали с цивилизацией Тирнааков. Теперь они наши друзья и готовы помогать нам в борьбе с Джао. Всех Джао флота я собрал и готовлюсь отправить в родную галактику на корабле в автоматическом режиме. Его прервали выкриками о том, что такое решение неправильное. Джоу должны ответить за свои дела, коли они здесь, и отправлять их домой неразумно. Некоторые предлагали решить вопрос радикально казнить. Свел знал, что будет нелегко, но такой кровожадности не ожидал. Дал команду, и в конференц-зал вкатили огромный аквариум с плавающей там огромной медузой настолько красивой, что глаз не оторвать. Завораживающие огоньки сверкали по всему телу. Мантия колыхалась, щупальцы двигались гармонично. Командующие замолкали, завороженно разглядывая Джао. Позвольте представить реального командующего вражеским флотом Джао Бесана. Сейчас он скажет вам несколько слов. Из динамиков послышался перевод, но командующие, глядя на эту завораживающую красоту, не могли поверить, что это, говорит он. Бессон просканировал настроение собравшихся. Его поразили положительные эмоции, вызванные его обликом. Чувствую, и я вам нравлюсь, все это радует. Поздравляю с победой галактический флот. Вы бились мужественно. Я сегодня подписал капитуляцию. Заметьте, впервые за тысячи лет председатель СВЛ, избранный Талис договорились отпустить Джао на родную планету СОС. Мы скоро отбудем. Я всегда буду помнить этот бой. Желаю вам в будущем не потерять боевой хватки. Возможно, нам еще придется встретиться в космосе. Ты не прав, Джао. Бились не вы, а мы, и погибали мы, и корабли с экипажами теряли мы. Вы должны ответить за это. Я требую наказать Джао. Койл, ты хорошо командовал под моим руководством. Твое возмущение понятно. Вoлею случая ты узнал величайший секрет современности. но передать своей расе его не сможешь. Мы Изолируем этот участок звёздного сектора. Нам это по силам. Ты не забыл, Кхоэль, что ваша цивилизация под нашим руководством и непосредственным контролем достигла технологических высот. Вспомни, кем вы были до встречи с нами. Свободной расой, которая распоряжалась своим настоящим и без страха смотрела в будущее. Ничего не значищее утверждение, больше эмоциональное, чем логически реальное. Вы ничего не имели и находились на уровне феодальной раздробленности, погрязли в войнах и размолвках. Мы вас объединили и сделали звездной цивилизацией, хоть на это ушли тысячелетия. И вот благодарность. Вы прозрели и увидели, что все хорошо, и смогли сражаться с другой звёздной цивилизацией. Если хотите опять жить на деревьях, мы вам это быстро устроим. Лучше жить на деревьях свободными, чем среди звёзд рабами, патетически ответил Кхоил. Командующие зааплодировали такому ответу. Они всё больше проникали симпатией к своим недавним противникам. Дискуссия с Джао их заинтересовала, и по большому счёту касалась их самих, ведь в недавнем прошлом они тоже находились под телепатическим контролем Джао. А Бессон невозмутимо продолжил. Такова реальность. Такова жизнь в этом секторе пространства. Однако, к делу. как я понял, от наказания Джао командующий Кхоил отказался. Тогда задаю вопрос вам, председатель Межгалактического союза. Вы намерены выполнить условия заключенного договора и отправить Джао в родную Звездную систему? Нужно отдать должное Джао. В уме им не откажешь. На речь Бессона к Хойлу ответить нечего, ведь в действительности всё так и обстояло, и он молчал. Свел сделал паузу. Момент непростой. Идти на поводу Джао в присутствии командующих и начинать новый виток в межгалактическом союзе с конфликта не хотелось. Но как соблюсти договоренности с Талисом и укрепить авторитет среди командующих, взгляды которых сошлись на нём? Командующий доблестного межгалактического флота. Впервые за тысячи лет мы заставили Джао подписать капитуляцию, добились независимости. Впервые за тысячи лет Джао теряют одну цивилизацию за другой. «Владычеству Джао в звёздном секторе подходит конец. Свободу приобрели тернаки. Вот теперь прозрели лао. Лавина освободительной борьбы тронулась с вершины могущества Джао и погребёт под собой их цивилизацию. Сопредседатель Союза Со бежал в свою звёздную систему вместе с другими Джао. Власть на переходный период сосредоточена у меня. И вместе с вами мы укрепим межгалактический союз и его оборону, чтобы в будущем никто, не мог посягнуть на нашу независимость. Теперь перейду непосредственно к договоренности с избранным Джао Талисом, заключая его. Я руководствовался интересами союза. Вернувшись, Джао расскажут о нашей силе и нашей позиции. Избранные десять раз подумают, прежде чем пытаться напасть на нас. Но если вы считаете по-другому, я изменю решение. Свел закончил. Командующие молчали, обдумывая сказанное. Волнительный момент. Что решат командующие? Как разрулится ситуация? При любом раскладе ничего катастрофичного. Поднялся адмирал Горлов. Его авторитет во флоте непререкаем и заговорил председатель командующий сегодня произошло эпохальное событие мы победили джао заставили подписать капитуляцию отстояли свою независимость и право на самоопределение без влияния извне ничего бы этого не случилось если бы не личное участие маршала свелла в этих событиях он организовал отпор флотам джао заставил нас поверить в победу И победил. Он истинный вдохновитель наших побед. Ура, маршало! Зал ликовал. Ситуация кардинально менялась. Свел не ожидал, что Горлов окажется таким психологом, а тот продолжил. Такой председатель, как маршал Суэлл, видит сквозь время, видит будущее, видит лучше нас. Давайте доверимся его стратегическому предвидению. Он знает, что делает. Если заключил договор, нужно выполнять. Иначе какой пример мы покажем другим цивилизациям? Действуйте, председатель, так, как считаете нужным. Мы не политики, мы военные. Наше дело война и защита союза. Командующие снова разразились аплодисментами. Спасибо за доверие, командующий межгалактического флота. Решение принято. А теперь прошу в банкетный зал. Отпразднуем победу. Командующий Хойл, вас тоже приглашаю. После банкета приводим в порядок флоты и следуем к месту базирования. Хойл отнёсся к приглашению с пониманием, но решил отказаться. Поблагодарил Свелла за такую честь и отбыл к флоту. Нужно многое сделать и решить, как поступить дальше. Если Кхоил решил не думать, то Свел думал, и очень даже активно, понимая, что команды, получив свободу от контроля Джао, могут пойти в разнос, поэтому пригласил к себе командующих эскадр Кипдега, Семёнова и Пьета. Господа, спасибо за работу. Вы выполнили свой долг. Ваш вклад в победу неоценим. Но праздновать рано. Хоил отбыл к своим флотам. Кто знает, как себя поведут экипажи кораблей. Объединенный флот состоит из флотов разных рас и цивилизаций. С этим придется разобраться нам. На какое-то время нужно заменить Джао. Нет, не брать под контроль, а слегка корректировать сознание флота избавить от излишней агрессии, направить энергию в нужное русло. Для чего нам это нужно, вы понимаете? Представители цивилизации во флотах могут стать залогом освобождения раса Джао. В будущем такое направление в политике станет основным. За счет этого мы сможем расширить границы союза и ослабить влияние Джао. Не беспокойтесь, председатель, все сделаем. Сильно напрягаться не надо, чтобы все держать под контролем. Достаточно трети наших возможностей. Ну вот и отлично. Покончив с текущими делами, решил заняться вопросами управления Межгалактическим союзом. Не зря Талис анонсировал его полную независимость от второго сопредседателя. Настала пора проверить, как обстоят дела на этом направлении. Для начала решил связаться с Торотом, занимающим серьёзную должность руководителя аппарата Межгалактического совета. В его руках находились все политические ниточки, за которые по необходимости дёргал. Надо отметить, он имел политическое чутьё и держал нос по ветру. Отношения со всеми поддерживал ровные рабочие пережил немало катаклизмов на своем посту и сумел удержаться только одно это дорогого стоит свл дал команду вызвать в эфир тората через некоторое время связист доложил что связь установлена господин торат добрый день как дела нет ли каких-нибудь срочных документов свл прощупывал почву Здравствуйте, господин председатель Межгалактического союза. Новости есть, весьма неожиданные. Ваш сопредседатель Су СО, ушел в отставку. Джо подтвердили, что они больше не будут участвовать в руководстве Межгалактическим советом. Поэтому внезапно вся власть в Межгалактическом союзе перешла к вам. Вы теперь единолично руководите союзом. Поздравляю и желаю процветания союзу при вашем руководстве. А мы, скромные аппаратные работники, все сделаем для того, чтобы вы не испытывали трудностей. Из этой речи Свел еще раз понял, почему Тор усидел при всех сменах власти, из-за своей толерантности и имиджа незаменимого работника. Маршал знал, незаменимых работников не бывает, но об этом решил подумать позже. Сотрудников аппарата нужно менять. Здесь сомнений не возникало, только не сразу. Очень неожиданно, даже не знаю, как отреагировать. Я в растерянности. Спасибо вам за сохранение стабильности. До моего возвращения никаких действий не предпринимать. Пусть всё пока идёт своим чередом. Теперь отделе Подготовьте торжественную встречу нашему флоту, который одержал большую победу над врагом. Обеспечьте парковочные орбиты флотом, орбитальным боевым станциям и планетарным комплексам. Прикажите произвести салют в честь прибытия флота в родную систему. Слушаюсь, председатель. Я передам ваш приказ командующему межгалактическим флотом и штабу. Не ожидал от вас непонимания. Поручаю вам это задание лично. Вы отвечаете за его выполнение, с кем вы будете связываться и как организовывать меня не интересует. Главное, чтобы все было на высшем уровне. Прошу простить мою минутную растерянность, от радости мысли смешались. Все организую лично. Другое дело. О времени прибытия сообщу дополнительно. Турец не на шутку испугался. «Свелл с внешне свирепым, но добрым к работникам аппарата и коллегам. Видимо, должность и власть меняют. Нужно подстраиваться и быть осмотрительным. То, что происходило, не укладывалось ни в одну модель. Окружение стало вести себя по-другому, как бы проснулось и впервые увидела, что и кто их окружает. Да что греха таить, он сам иногда не понимал, что происходит. После того, как отбыл СО, всё поменялось. Вроде бы всё осталось по-прежнему, но никто не знал, что делать. Жизнь обрела реальные краски, как будто до того они спали и вдруг проснулись. Хорошо маршал обозначился. Сразу возникла связь с реальностью, появились дела. Колесо жизни закрутилось. Свело чувствовал, началась большая политическая игра под названием Жизнь и управление межгалактическим союзом. Союзом можно управлять только в команде. Один в поле не воин. Управление коллективная работа многих. В правительстве имелись свои люди, лояльные и нелояльные. Имелись друзья и враги. Джау ушли. Надо отдать им должное, ничего не разрушив. И вдруг Свел четко осознал, тем самым они в принципе предопределили развал союза. Парадокс, но все обстояло именно так. Да чего же умная, с восхищением подумал маршал. Без единого выстрела решили развалить союз. Рыба начинает гнить с головы. Ушёл Со, который контролировал и внушал каждому, что делать и когда. А теперь нужно думать своей головой. А, голова уже не варит. Нужно срочно возвращаться на планету, иначе все распадется само собой. Вот где бомба зарыта. Свел остановился. В одну минуту, даже в месяц ничего не развалится, пока Союз будет катиться по инерции. Поэтому решил не пороть горячку, а взяться за дело, не торопясь связался с правительством, с министрами, раздал поручения, поставил сроки исполнения, установил контроль. Иначе нельзя, иначе цивилизация сползет в хаос. Придется работать круглыми сутками. Благо, кипдега могут это делать. Потом пригласил к себе Горлова, как самого авторитетного. Выживали маршал. Нет, Петр Иванович, приглашал Горлов давно знал Свелла, но никак не мог привыкнуть к его внешнему виду, так сказать, абстрагироваться. Ему все время казалось, что он разговаривает с рептилией, тем не менее понимал, что маршал Свел выдающийся представитель своей расы. Я весь его внимание. Тут вот какое дело. Как вы знаете, Джао покинули правительство Межгалактического союза. Отлично. Теперь начнем управлять сами. Так-то оно так. Но есть одно но. Джао покинули правительство, и теперь вкладывать мысли в головы чиновников некому. Самим нужно думать. Они думать не умеют. Не то, чтобы отвыкли, нет. Они никогда этого не делали. За них думали Джао. Вы понимаете, командующий, о чем я говорю? Понимаю. Слышать такую информацию от вас странно. Получается, что наши чиновники действовали как простые марионетки, повторяли всё, что им вкладывали в сознание Джао?» Именно так. Тогда и я находился под их влиянием, да и другие командующие флотом. Несомненно. но я не чувствовал никакого влияния извне. «Прислушайтесь к себе с того момента, как вы покинули базу. Проанализируйте своё поведение. Наступила пауза. Командующий должен осмыслить и понять, что находился под влиянием Джао. Да, изменилось. Я перестал считать кипдигов врагами. Уже хорошо. Что бы вы сделали, если бы я с эскадрой прибыл на орбиту планеты Дакос? На тот период заблокировал бы искадры. И уж наверняка считали бы флоты вторжения дружественными. Так и было. Получается, что ваше мировоззрение поменялось. Как это ни странно. Да. Коли вы это поняли и осознали, пойдем дальше. Как вы слышали, я стал председателем Межгалактического союза. Руководить им буду в единственном лице. Вопрос в другом кем руководить? Правительством, которое не знает, что делать и как? Они, конечно, не виноваты, что находились под контролем Джао. Тем не менее, жизнь не стоит на месте. Нужно двигаться вперёд. Я связался с аппаратом председателя и его руководителем. Впечатление такое, что наступает разруха. Никто не знает, что делать. В правительстве та же картина пришлось раздать поручения и теперь контролировать их исполнение. Чем я могу помочь? Что от меня требуется? Тут вот в чем главная стратегическая задумка джао. Они уходят, оставляют все в целости и сохранности. А цивилизация, потеряв ориентиры, скатывается со своего пьедестала, и джао возвращаются. Так сказать, на белом коне, Дескать, без нас не можете. Такие вот дела командующий. Так все же, что от меня требуется? Нужно начинать работать, Пётр Иванович. Времени на раскачку нет. Мне необходимо срочно возвращаться на Дакус и приступать к исполнению своих обязанностей. Вы заканчиваете дела здесь и тоже возвращаетесь. Пока будете здесь, постарайтесь расположить к себе побежденные флоты Икхоила да и его самого. Им возвращаться некуда. Зато в будущем у нас возникает надежная опора для освобождения этих цивилизаций от контроля Джао. Я понял задачу председатель Межгалактического союза. Хорошо. Я оставляю вам одну свою эскадру. Она поможет в выполнении миссии. Каким образом «Направят энергию экипажей флотов в хойла в нужное русло? На кораблях имеется соответствующая аппаратура. Спасибо, председатель. Через пару часов я улетаю. Держите меня в курсе. Слушаюсь. И вот еще что. Готовьтесь к должности министра обороны. На этом аудиенция закончилась. Горлов вышел от Свелла слегка озарошенным. Зашел к командующим, вышел почти министром. Круто. Свел не теряя времени, связался с Семёновым, попросил остаться и проследить за флотом Хойла, помочь Горлову. Потом связался с Пиатом и приказал готовиться к старту по координатам к планете Дакус через два часа. Свел торопился. Он знал, Джоу ничего так просто не делают. Нужно определить, где еще могли заложить интеллектуальные мины и когда они сработают. Дел много, времени мало. Специалистов уровня Кипдега раз и обчелся. Старт прошел запланированно, легли на курс и задействовав маршевые двигатели, набрали крейсерскую скорость. До цели двое суток. Это время Свел посвятил подготовке к реформированию правительства и оптимизации кадрового потенциала. Возможно, все не так плохо, как ему представлялось. На месте будет видно.